Глава третья Кьяра медленно брела по коридору Академии Светлого Начала. Ее то и дело обгоняли стайки спешащих на занятия адептов, а вот ей сегодня торопиться совершенно не хотелось. Во-первых, она совсем не выспалась, проведя почти всю ночь за чтением хроник и не осилив при этом даже половины. И теперь мучилась дилеммой. Отдать книгу Микаэлю или оставить ее у себя еще на чуть-чуть? Во-вторых, сегодня мэтр Аландер должен был озвучить результаты экзамена. И Кьяра боялась, что, получив низкий балл, станет объектом злорадных насмешек. А кроме того, ее негласное соперничество с Бьянкой за звание лучшей ученицы класса Будет проиграна окончательно и бесповоротно. В общем, перспектива была не из приятных, и она вовсе не стремилась приблизить этот неизбежный момент своего позора. Погруженная в невеселые мысли, она не сразу заметила движущуюся навстречу спешащим на занятие адептом знакомую фигуру. Лишь когда внезапно выросший перед ней Микаэль схватил ее за руку и поволок в один из боковых коридоров, Кьяра возмущенно запротестовала. Мик, что случилось? Куда ты меня тащишь? Юноша нырнул в первую попавшуюся на пути открытую дверь, за которой оказалась пустая классная комната, закрыл ее за собой и, еще раз оглядевшись и убедившись, что они одни, облегченно перевел дыхание. Где книга, Кьяра? Выпалил он, проигнорировав ее вопросы. «У меня в спальне. Под подушкой». Ничего не понимая, растерянно ответила девушка. «А что случилось?» «Пропажу обнаружили. Ее уже везде ищут», — мрачно сообщил Микаэль. Кьяра ойкнула, прикрыв ладонью рот. «Мик, что делать?» Он нахмурился, задумчиво провел пятерней по растрепанной шевелюре и, наконец, выдал. «Ты иди сейчас в аудиторию, чтобы не вызывать подозрений, а я дождусь, когда все девчонки уйдут на занятия. Заберу книгу и перепрячу ее куда-нибудь. Потом разберемся, как дальше с ней быть. А сейчас главное, чтобы ее у тебя не нашли. Да ты что, Мик? А если тебя в девичьей спальне застукают, давай лучше я с сама...» Побледневшими от страха губами прошептала Кьяра. Еще чего не хватало. Тебя точно с поличным поймают. Ты посмотри на себя. У тебя же на лбу написано. Что-то скрываю и очень боюсь», — попытался отшутиться Микаэль. Но голос его едва заметно подрагивал от напряжения. «Нет, ты иди в аудиторию и сиди там тихо мышкой. Как будто вся эта возня тебя не касается». А я выкручусь, ты же меня знаешь. Ну все, я побежал. Он сверкнул белозубой улыбкой и, не дав Кьяре опомниться, пробкой вылетел в коридор. Она еще пару мгновений постояла, пытаясь привести в порядок бешено мечущиеся мысли, а потом торопливо пошла вглубь учебного корпуса. Занятия должны были вот-вот начаться и привлекать к себе излишнее внимание опозданием, было в сложившейся ситуации не слишком разумно. Она едва-едва успела проскользнуть в аудиторию и занять привычное место за первой партой, как следом за ней вошел и прошествовал к учительскому столу мэтр Аландер. «Ну что же, начнем, пожалуй», — изрек он, неспешно размещая на столе гору свитков. Подводя итог проведенного вчера экзаменационного испытания, вынужден с прискорбием сообщить, что результаты меня разочаровали. Значительная часть адептов написала работу существенно ниже ожидаемого мной уровня. Договорить он не успел. Двери аудитории неожиданно распахнулись, и в нее широким шагом вошел мэтр Домиан. Высокий, сутулый, с крупным орлиным носом и глубоко посаженными темными глазами, он чем-то неуловимо напоминал гигантскую хищную птицу, а стремительные движения и просторная серая мантия, висевшая на его худощавом теле словно на вешалке, усиливали это сходство еще больше». Адепты синхронно вскочили на ноги, приветствуя главу Академии светлого начала и гадая про себя, чем грозит его неожиданный визит. Не обращая ни на кого внимания, ректор подошел к метру Аландеру, также поднявшемуся ему навстречу и, наклонившись, что-то негромко произнес. Лицо пожилого метра удивленно вытянулось. Он окинул быстрым взглядом адептов, и у Кьяры душа ушла в пятки, когда его пепельные глаза на мгновение задержались на ней. — Интересно, весьма интересно, — пробормотал Аландер, задумчиво постучав пальцами по ручке кресла. — Безусловно, учитывая обстоятельства, объявление результатов экзамена подождет. «Старший курс Академии в вашем полном распоряжении, мэтр Дамиан!» Ректор повернулся к притихшим за партами адептам. «Сегодня мне стало известно об отвратительном поступке, совершенном одним из вас. Поступке? Недостойном адепта Академии?» и порочащим честь служителя светлого начала. Он сделал паузу, давая слушателям осознать сказанное. «Я не буду сейчас тратить время на описание содейного. Скажу лишь, что подобное считаю нужным пресекать безжалостно и жестоко. Посему виновный будет не только примерно наказан». Но и в назидании остальным исключен. И все же, прежде чем прозвучит имя, я хочу дать провинившемуся крохотный шанс оправдаться. Если сейчас тот, кто совершил кражу, сам поднимется с места и во всем признается, «Я обещаю выслушать его объяснение мотивов своего поступка и проявить снисхождение, если они прозвучат убедительно». В аудитории повисла мертвая тишина. Казалось, адепты не смели даже вздохнуть. Долгую, казавшуюся вечностью минуту Дамиан ждал. Потом покачал головой, и с разочарованным вздохом произнес. «Жаль. Я надеялся, что разум и совесть возобладают над страхом перед Карой, но, увы, ваш шанс облегчить. Свою участь безвозвратно упущен». Брови его сурово сдвинулись, и в голосе зазвенела сталь. «Бьянка Амадея Легре! Попрошу вас следовать за мной!» Где-то за спиной Кьяры раздался сдавленный возглас, и она, как и все находящиеся в аудитории, обернулась и посмотрела назад, туда, где сидела упомянутая ректором преступница. Девчонки не зря за глаза иронически величали Бьянку принцессой, А юноши считали самой красивой девушкой на курсе и наперебой добивались ее расположения. Всегда ухоженная, с великолепной, словно светящейся изнутри, фарфоровой кожей, идеально уложенным водопадом золотистых волос и кукольно красивым лицом. Она выделялась в толпе однокурсниц, как белая голубка в стае. Сизарей. Неизменно уверенная в себе и высокомерно снисходительная к остальным, Бьянка была объектом зависти и восхищения. Однако сейчас ее и без того белую кожу покрывала смертельная бледность, а на прекрасном точеном лице отражался самый настоящий ужас — «Мэтр Дамиан, я не понимаю, что все это значит...» С трудом пролепетала она. «Имейте мужество признаться в совершенном преступлении, Клира!» Сурово произнес Дамиан и добавил в сухо. «Хотя этого звания вы, разумеется, совершенно недостойны». «Но я... я ничего не делала. Я ни в чем не виновата». Чуть не плача, заспорила Бьянка. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, ледяным тоном произнес Дамиан, что вы похитили из моей личной библиотеки бесценную книгу, оставив вместо нее свой учебник по рунам, который на ваше несчастье оказался подписан. Узнаете? Он быстро прошел вдоль рядов и бросил на парту перед Бьянкой учебник в черном переплете. Девушка дрожащими руками открыла книгу, где на титульном листе действительно аккуратным почерком были выведены ее инициалы. Но это не я. Уже не сдерживаясь, разрыдалась Бьянка. Довольно, оборвал ее Дамиан. «Я не ожидал от племянницы кардинала Легре такого недостойного поведения! Ложь не поможет вам избежать наказания! Идите за мной!» Повернувшись к бьянке спиной и не произнеся больше ни слова, ректор Академии Светлого Начала быстрым решительным шагом вышел из аудитории. Дрожащая, как осиновый лист, девушка — с усилием поднялась с места и, всхлипывая, выбежала вслед за ним. Кьяра сидела, замерев, как каменное изваяние, и тоскливо смотрела ей вслед. Что-то холодное ворочалось и сжималось у нее внутри, как большая ледяная змея. «Это моя вина! Это все из-за меня!» неотрывно билась у нее в мозгу. «А всем открыть учебники на странице 320 и самостоятельно изучать следующий параграф», прозвучал голос мэтра Аландера, заставив Кьяру вздрогнуть от неожиданности. И преподаватель, совершенно несвойственный его возрасту и характеру поспешностью, тоже покинул аудиторию. «Бьянка его Калиста — личная ученица, и он попытается ее защитить», — поняла Кьяра. «Только вот, учитывая, как был взбешен ректор, вряд ли ему это удастся. Что же с ней теперь будет? И где Микаэль? Получилось ли у него незаметно забрать книгу? И почему его до сих пор нет?» Кьяра сидела как на иголках, поминутно оборачиваясь на дверь. Но ни Микаэль, ни Мэтр Аландер не появлялись, и очень скоро она не выдержала. Неизвестность давила на нее упавшей на плечи каменной глыбой. Что угодно лучше этого томительного, изматывающего ожидания. Она должна выяснить, что происходит. «Должна что-то предпринять, иначе снидающие душу беспокойство просто выжжет ее изнутри». Девушка решительно поднялась с места, запихнула учебник в сумку и торопливыми шагами вышла из класса, не обращая внимания на провожающих ее удивленными взглядами однокурсников».